Глава 17. Главный предатель. Наташа вовремя поспела. Калерия Олеговна закрывала квартиру. «Извините, пожалуйста, мне нужно с вами поговорить. А вы кто?» Недружелюбно встретила ее Калерия Олеговна. Наташа намеренно остановилась на лестнице, чтобы мать Мальвины не смогла ее обойти, и представилась. «Я из милиции. Вы не помните меня? Мы встречались на похоронах Баграмяна. Не помню». Вчера заходила к вам, но не застала. Соседи вас не предупреждали, что сегодня утром зайду? Нет, я никого не видела. Извините, мне на работу. Тогда я вас провожу, поговорим по дороге. О чем? Калерия Олеговна не подобрела, и, невзирая на препятствия в лице Натальи, протиснулась между нею и стенкой, фактически оттолкнув милиционершу. В другой раз Войлоковы... Так бы ее приложила, мало не показалось бы. Она умеет брать на нахрапом. Но переговорить, а перед этим расположить к себе злобную особу, сейчас ее прямая обязанность. Наталья будто не заметила хамства, испуская спускаясь за калерией, искала за что зацепиться. Ведь если испытываешь к человеку неприязнь, беседы не заладятся, он же тоже чувствует отношения. Калерия Олеговна еще молодая женщина, даже красивая, только неухоженная, плюнувшая на себя. При всем при том, она мать, единственная дочь пропала, через дочь и следует воздействовать. «Помните, вы говорили о дочери. Я хочу вам помочь». «Никто не хочет. А вы хотите?» — не купилась Калерия. «С чего бы это? А к кому вы обращались? К вам, в милицию?» «Но кто я? Все мы, мешающие вам жить блохи». Вышли из подъезда. Наталья второй раз перегородил ей дорогу. «Вы обижены, понимаю. Но разве я вас обидела?» «Обижена?» — проскрепила Калерия, набычившись. «Обида — мелочь по сравнению с тем, что в моей душе творится. Меня раздавили, уничтожили. Отняли смысл жизни. А ты, девушка, говоришь про какие-то обиды? И все-таки не стоило сжигать крест на могиле Баграмяна». Вырвалась... Наталья пожалела о сказанном. С другой стороны, ненависть этой женщины столь очевидна, что другого человека с факелом в руках трудно представить. «Ах, вон зачем ты пришла!» — с сожалением произнесла Калерия Олеговна и неожиданно вздернула подбородок. «А ты докажи, докажи, что я сожгла!» «Это и так понятно. Не бойтесь, я не стану вас привлекать». «Привлекать надо сволочей, что деньги делают на чужих жизнях». — Арамиса Баграмяна имеете в виду? — И его. — Мою Мальвину он отправил в Турцию. Участливый был, подобрал «надежного» в кавычках руководителя группы. А на самом деле девчонок кинули на растерзание. Мальвина звонила ему, просила денег взаймы, чтобы вернуться домой. А он сообщил, кому следует, и все. — Где она? — Ее нет. — Может, она и жива, но где? Что с ней делают? — Одна в чужой стране. Рассчитывать ей не на кого. «Вы уверены, что было так?» «А как?» — взвелась калерия, перейдя на отчаянный крик. «Если вы действительно хотите добра, разве откажете в помощи? Для него такой пустяк та сумма. Ему вернули бы его деньги, а он со мной разговаривать не стал, свинья, потому что в его планы не входило вытаскивать мальвину. Он получил за нее деньги и за других дурочек, которые хотели заработать легких денег. Откуда вы знаете?» Слушай, ты где живешь? Как в милиции работаешь, если не знаешь, как это делается? Да я последние три месяца только поисками дочери занимаюсь. Свободно от работы время, конечно, кормить-то меня никто не будет. Но, сидя тут, найти там невозможно. Зато выясняешь, какие твари одним с нами воздухом дышат, под одним небом ходят. Кто дал ему право на это? Да таких в колыбели надо уничтожать». «Скажи честно, ты можешь вернуть Мальвину?» «Надо подумать, как это сделать». «Ах, подумать, значит, не можешь». Она отошла, но вдруг обернулась и злорадно крикнула, не боясь быть услышанной. «А насчет могилы? Ищи поджигателей в другом месте. В Рамеса врагов много было. Это же не мою дочь найти в турецких подворотнях. Ищи. Лично я ни при чем. У тебя есть улики против меня? Нет?» А у меня есть алиби. До свидания. Наталья лишь покачала головой. Калерия Олеговна все свалила в одну кучу. Наверняка намстила Рамису после смерти и подожгла крест. Хотя доказательств, что багромян-поставщик девочек за рубеж, как не было, так и нет. Впрочем, неизвестно, как сама Войлокова поступила бы на ее месте. Никто не знает, на что она способна. Ошибочно полагали, что фирма связи, которой воспользовался киллер, непременно должна предоставлять дешевые услуги. С чего так решили? Просто показалось. Жадность киллера исключалась. Вроде бы логика подсказывала разумный ход. Не исключено, что убийца продвинутый, шарит в технологиях, потому выбрал дешевую связь, которая небогата, надеялся он на техническое оснащение, следовательно, не выдаст точное место пребывания абонентов. а сотовая связь имеет неограниченные возможности вне зависимости от цен на услуги собственно это неважно именно в крутой фирме отыскали номера мобильников фамилии отчего у андреева наступил ступор он застыл с неприкуренной сигаретой в зубах бессмысленно таращая глаза на две фамилии точнее на одну но хорошо знакомую от чегого ему почудилось будто у него начались зрительные галлюцинации богдан скрестив руки на груди «Про себя торжествовал, представляя, какой фурор произведет находка! А ведь преступление раскрыто!» — не удержался от торжествующей интонации Богдан. «Это самое короткое расследование!» «Клянусь, еще никому не удавалось за четыре дня отыскать убийцу!» «Мы войдем в историю!» «Этого не может быть!» — прорезался голос у Андреева. «Вам просто трудно в это поверить, но от фактов никуда не денетесь!» «Вот, сопоставьте одни только ляпы, а их дофига, и поймете, что другим подозреваемым здесь делать нечего. Все равно, какой мотив убить Маймурина? А мотив, улики теперь сами отыщутся, поверьте. Да что я вас уговариваю? Вы лучше меня все понимаете». «Ну, поехали к Парафину?» «Ой, к Игорю Игоревичу». «Поехали», — поднялся Андреев. «Обрадуем». Перед тем, как отдаться страстям с Миленой, Ипполит звонился с другом, в свое время воевавшим, после чего Вадик продолжил карьеру военного. Он-то должен разбираться в оружии. Тот, выслушав, что конкретно интересует Ипполита, согласился помочь. Но, не являясь великим знатоком пуль и гильз, сказал, что приведет навстречу специалиста, который огнестрельное оружие знает от и до. — А какая разница, кто раскроет тайну пули? — Да и Ипполит согласен выдать премию размером с месячную зарплату офицера российской армии, о чем просил Вадика передать специалисту. На следующий день в полдень встретились в маленьком и пустом ресторанчике. От спиртного оба приглашенных отказались, а кофе-чай пили с удовольствием, слушали печальную историю отчима и полита убитого пулей неизвестного происхождения. и полит поставил перед ними ноутбук, специалист по имени Мстислав Откровенно выпятил губу. Означала его реакция полный крах надеждам Ипполита. Потому последний разочарованно вымолвил. «Но так не бывает. Пули есть, а оружия нет». «Бывает и хуже», — не успокоил его Мстислав. «Ты такой наивный, не знаешь, что налажено подпольное производство огнестрельного оружия?» «Откуда мне знать?» — фыркнул полит «У меня далекий от оружия вид деятельности». «И что?» «Подпольное оружие конкурентоспособно?» «А как, по-твоему, появляются незарегистрированные стволы?» «Да и воруют прямо с заводов, но встречаются один к одному с известными брендами, только сделанные в подпольных цехах, и качество нормальное. На них номеров нет, идентифицировать бывает просто невозможно». «Примерно это я уже слышал», — сказал Ипполит. «Значит, дело труба. Давай так, я перепишу твои снимки». И проконсультируюсь кое с кем. Есть у меня знакомый, который занимается исключительно оружием всех видов. Это профессионал. Думаю, он способен даже по фоткам пули с гильзой рассказать историю происхождения винтовки. А ты разве не профессионал? Мы с Вадиком, Мстислав хлопнул друга по плечу, настоящие профессионалы. Но у каждого свое подразделение. Мы военные. Используем оружие по назначению, когда надо. А здесь нужен тот... кто занимается оружием. — Давай, переписывай. Мстислав вставил флешку в ноутбук. Тем временем Ипполит достал приготовленные деньги в конверте и положил рядом с ним. — это еще что? — Без интереса осведомился Мстислав. — Стимул, — ответила Ипполит. — Да брось. Самому интересно, из чего грохнули твоего отчима. Но все, переписал. Теперь он приготовил телефон. Диктуй номер своего телефона, я позвоню. Продиктовав... «Ипполит все же настоял. Бабки забери. Тебе и твоему знакомому придется поработать. А любая работа должна оплачиваться. Это мой принцип». «Хороший у тебя принцип». Мстислав взял конверт. «Жди». «Постарайся побыстрее, бросил в спину «День-два, — поставил сроки Вадик. — Я проконтролирую. Пока». Ипполит улыбнулся Милене, подмигнув. Она же, облизнув губы, будто намекнула, «Чего ей срочно захотелось?» «Надо сказать, он всегда готов удовлетворять ее желания». «Но вдруг озадачила его. Вернемся домой?» «Нет!» — протяжно и категорично произнес он. «Завтра! Завтра вернемся, а сегодня...» и Ипполит взял руку Милены, поцеловал пальцы. «Сегодня побудем вдвоем. Ты посмотри вокруг. Какая отличная погода. не жарко и не холодно. Погуляем, потом вернемся в номер». «Я оплатил до завтрашнего дня». «Хорошо», — сдалась Милена. Парафинов потер пальцами губы, потом погладил аккуратную лысину, нежно и бережно, будто это самое его уязвимое место на теле, которое он берег. Снова пальцы коснулись губ, сползли на подбородок, терли его, тёрли. Видимо, так выглядит волнение с недоумением и растерянностью в исполнении Игоря Игоревича. К этому времени Андреев полностью пришел в себя. Теперь ему реакция Парафинова казалась странной. Он уже забыл, в каком состоянии сам находился еще 50 минут назад. Когда же Богдан хотел что-то сказать Парафинову, Андреев скинул руку, призывая юношу жестом к молчанию. Решил сам вести диалог. «Ордер нужен. На обыск. Будем задерживать сегодня же». «Погоди ты с задержанием», — дернулся Парафинов. «Давай сначала с обыском разберемся, а?» «А чего годить?» — запротестовал Андреев. «Или вам мало трупов? Так они еще будут?» «Такое у меня предчувствие. Будут, если сегодня же, через час, не задержан Основание у нас есть. Это не основание». «Я не понял, с каких пор вы стали лояльны к преступникам?» «Потому что не верю», — взревел Парафинов, но успокоился в ту же минуту. «Не верю». «И не преступник?» «А подозреваемый. Чувствуешь разницу?» «Чувствую, но не вижу». «Вот», — указал на него ладонью Парафинов. «А раз не видишь, то и другие не видят». «Доказательства?» «Да будем», — перебил Андреев. «Мне двадцать пятое чувство нашептало. Мы изложили, на чем основана наша уверенность, и доказали. Все просчеты убийцы теперь как на ладони. Даже перестала быть загадочная последняя фраза «Маймурина перед смертью». «Я узнал его». Это все теоретически. Конечно, узнал. Продолжил без паузы Андреев. И последний довод. Ребята обошли мотосалоны. Скутер-убийцы в салонах не покупали. Но ведь их продают и на рынке. Там дешевле. И продавцы ведут учет, как в магазинах. Санька догадался объехать рынки. Даже за городом побывал. И нашел продавца, который описал внешность покупателя. Она совпала с внешностью, по-вашему, подозреваемого, А, по-моему, убийцы. Продавец согласился на опознание. Достаточно будет одной улики, которую мы обязательно найдем, я уверен. «Ладно, ладно», — опустил голову Парафинов. «Кстати, пульку из задницы Горбанёва извлекли?» «Что говорит наша криминалистика?» «Зауэр. Ну вот, видите, один и тот же пистолет фигурирует. А мотив?» «Игорь, не парь на мозге а поднимай свою задницу и дуй за ордерами». «Как ты разговариваешь с начальством?» — проворчал тот. Андреев выпрямился, щелкнул каблуками и браво отчеканил. «Товарищ полковник, поднимите свой уважаемый полковничий зад и бегите добывать ордера. Вам их выпишут без затрат на базар и доказательства. Достаточно сведений из Центра сотовой связи. И исключительно по дружбе выпишут». «Извините, что перебиваю», — подал голос Богдан. «Но безотлагательно». «Нужно еще одного человека задержать». «Гляди-ка, как вас разобрало», — буркнул Парафинов. «И кого еще будете задерживать?» «Гражданина Титова», — сказал Богдан, «с которым преступник вел переговоры перед убийством Маймурина и охранника. Мы проверили. С Титовым он созванивается по многу раз в день». «Пока достаточно одного», — сказал Парафинов. «С Титовым разберемся позже. Ордер, говоришь? Да хоть пять». «Сам заберешь, я позвоню». «Слушаемся, товарищ полковник». Вторично щелкнул каблуками Андреев. «Звоните». «Но гляди», — снял трубку Парафинов. «Если ошибаешься, вы пройдетесь ремнем по моей заднице». В том же духе отчеканил Андреев. Богдан отвернулся, хихикая. поец бросил оскорбленный начальник. «И клоун». «Алло». Раиса стояла перед клумбой, обхватив предплечье руками. и вдыхая живительный цветочный аромат. Раньше она избавлялась от мыслей, глядя на совершенство природы. Сейчас то, что творилось в ее мозгах, называется одним емким словом — хаос. Хаос состоял из постигшего несчастья и свалившихся бытовых проблем. От охраны пришлось отказаться, дом теперь полностью беззащитен. Как она здесь будет жить свято, фактически еще ребенком, не представляла, но понимала, что это опасно. Любой проходимец, узнав, что дом без охраны, может пробраться в него. На очереди домашние работники. Она ужаснулась от перспективы всю их работу выполнять самой. Кухарка, дворник, две горничные. Они занимаются только уборкой. Еще одна стирает и гладит, следит за одеждой. Кажется, это все мелочи, но одних штор в доме километры. Стирались раз в два месяца. Попробуй перегладь. А Рамис свято, рубашки и белье меняли каждый день, как и Раиса. барахла барахло вагоны, скатерти, салфетки, покрывала пледы, полотенца. Пыли в доме не было. Специальный человек занимался электричеством, канализацией, мелким ремонтом. Раиса не знала, сколько платил Рамис прислуги, в какие суммы обходился дом, газ, свет, вода. А ко всему этому прибавились дикие долги. Как плохо-то. Вдруг пришла идея. — Надо выставить дом на продажу. Я одна с ним не справлюсь. И Вито поедет учиться. — Да, продать и купить квартиру. — Кто там? — Во двор вошел Парафинов. — Это я, Рая. Он приблизился, поздоровался. — Извини, времени не было позвонить, тем более навестить. В нашем городе столько происшествий. — Слышала. — Ты-то как? — Хуже не бывает. — Идем в дом. — Пожалуй, зайду. Ипполит уехал на сельские просторы. Уехал по делам. Завтра вернется. У меня замечательные сыновья. И Полит это время не бросал меня, а у него огромное хозяйство. Молодец. А как Вито? Переживает очень болезненно. Молодые люди быстрее привыкают к смерти близких. Но не Вито. Он безумно любил отца. Игорь, ты бы поговорил с ним по-мужски. И Полита Вито не слушается. А я? Я просто мама. Что же ему скажу? Боль Раиса сама проходит. Со временем. «Ну, не знаю. Скажи что-нибудь об Арамисе. Сравни Вито с отцом, мальчику будет приятно». «Я позову его?» «Чуть погодя. С твоего позволения я сделаю звонок, а то меня обыскались. Уехал, никого не предупредив». Вошли в гостиную. Она великолепна, как и все в доме. Парафинов устроился в кресле и набирал номер. А Раиса сходила на кухню, попросила приготовить кофе, хотя он отказывался. Вернувшись, она села на соседнее кресло и впала в задумчивость, не слушая, что говорил гость по телефону. «Я у Раисы Баграмян». «Нет, разумеется». «Я тут подумал и передумал. В общем, пока не выехали. Поручи Богдану сегодня же поработать со вторым абонентом». «Нет, сегодня. малое что он хочет. На сутки задержать его может без формальностей. Конец связи. Извини, Раиса, но всех приходится контролировать». До сих пор не могу поверить, что Арамеса нет. У нее задрожали губы, на глаза навернулись слезы. Нелепость, которую не принимает ни душа, ни сердце. «Прости, я...» — утерла на слезы. «Ничего, ничего, поплачь. Ночью просыпаюсь, шарю рукой, а его нет. И вдруг вспоминаю. Хочется умереть, но это слишком большая роскошь. Виту нужно довести до ума. Ему через пару недель ехать за границу на учебу, «Очень тяжело, очень. Подозреваемый есть?» «Пока нет, к сожалению. Не думай, что это так просто». «Я не думаю, но надеюсь, ты найдешь, негодяев». Она вытерла лицо платком, вздохнула несколько раз. «Как думаешь, сколько может стоить наш дом?» «Хочешь продать, но доступление в права наследования?» «Знаю, знаю. Полгода, пока найдутся покупатели. Это же не хата, наш дворец не каждому по карману». У меня тяжелое положение. Понимаю, но я не оценщик. Обратись в риэлторскую фирму. Там скажут, за какую сумму можно продать. Можно продать? Изумилась Раиса и забеспокоилась. Как это можно продать? Видишь ли, есть конкретная стоимость недвижимости. Но в твоем случае, если ты задалась целью продать, будет фигурировать реальная цена. Не понимаю. Допустим, стоит он 5 миллионов. «Долларов? Я рублей имел в виду, собственно. Это неважно. Как то неважно? 5 миллионов рублей? Шутишь? Да наша усадьба сравнима только с домовладениями на Рублевке, а там стоимость семь-восемь миллионов долларов. Наш стоит дороже, потому что шикарней, ты посмотри. Раечка, я ведь не покупатель, меня не стоит уговаривать. Смотри трезво. Ты живешь в провинции, у нас за такую сумму не купят. Даже если есть у кого-то деньги, которые заявишь... не купят, потому что содержать такую домину очень дорого, а доходы у нас по сравнению с московскими намного ниже. Посмотрим. Спорить Парафинову было лень. Он не видел в этом смысла. Раиса всегда жила за облаками, по всякому поводу имела собственное суждение, зачастую убогое и никогда не прислушалась к чужому мнению. Мало того, безапелляционность оттолкнула от нее многих друзей — но она винила в этом их. Пусть же походит по земле и стукнется собственным лбом о выстроенную стенку. Опыт никогда не поздно приобретать. Прислуга принесла кофе, но не успели пригубить чашки, как шум за окном заставил Раису покинуть гостя. Убегая, она не скрывала раздражения. Как назло, уволила мужиков, теперь самой бегать приходится».